Загадочный рисунок, зашитый в воротник рубашки барабана. Примечание. Следователям было установлено, что на рисунке изображено дерево. Неясно было происхождение полосочек, торчащих из-за ствола. После долгих запирательств барабан сознался, что рисунок был прислан Моней и означал следующее. «Не ходи в лес, там тараканов».